Глава 32. Новые обстоятельства. Карлос оживился и открыл дверцу машины. «Ты куда?» — остановила его Хулио. «Нам надо домой, Ремей скоро взорвется». «Вот и поезжайте, а я с Доном Фернандесом хочу поговорить». Хулио растерянно взглянул на Карлоса, потом на притихшую Соню и махнул рукой. «Я отвезу Соню и за тобой вернусь. Тебе хватит полчаса?» «Да». Отмахнулся от докучливого массажиста Карлос и повернулся к старику, но тот исчез. «Где он?» — спросил он у дяди. «Вон! Пошел к набережной!» Карлос захромал следом. «Дон Фернандес, подождите!» — крикнул он, чувствуя, что не догонит старика. Пожилой человек повернулся к нему и молча ждал, пока он приблизится. Карлос остановился рядом, тяжело дыша. Гонка забрала у него остатки сил. Подкатился градом по красному лицу. Он смахивал капли левой рукой и видел, как она подрагивает. — Иди сюда! — наконец проговорил Дон Фернандес. Взял его за локоть и повел к скамейке у реки. Карлос с минуту сидел, закрыв глаза, и приходил в себя. Внизу шумел бурный и невидимый в вечерном сумраке поток. Брызги воды попадали на лицо и приятно его холодили. Кажется, рано он занялся расследованием. Да и зачем ему это было надо? Сам не знал, но привык доводить любое дело до конца. — Что ты хотел у меня узнать? — прервал молчание Дон Фернандес. Он выпил свое пиво и теперь искал глазами, куда можно пристроить пустую банку. Не нашел, воровато огляделся и бросил ее в кусты. Карлз улыбнулся. В деревне Ангелов все жители были помешаны на чистоте. Он сразу представил, как уборщик находит эту банку и ругает преступника, нарушившего порядок. Дядя сказал, что вы видели, как в поселке опять появились черные машины. Да, видел. Прошлой ночью. Расскажите поподробнее. А что говорить. Я устал и прилег на лавочку. Задремал. Проснулся от шума машин. Я не люблю, когда мне мешают. Вот и забрался в кусты. А оттуда уже выглянул на дорогу. Дон Фернандес замолчал. Много их было. — Три, — ответил он и добавил. — Как и тогда. Старик произнес эти слова так тихо, что Карлос решил ослышался, поэтому и не стал переспрашивать. Лишь через минуту до него дошел смысл сказанного. — Погодите, вы о каком визите говорите? — Прошлой осенью. — А что случилось? Карлос вдруг смутно вспомнил, что ему еще год назад показалось, будто Дон Фернандес что-то знает. Я даже не знаю, что. Но, думаю, что-то страшное. Едва слышно пробубнил старик. Об этом я никому не рассказывал. Я вас слушаю. Дон Фернандес пожевал губами, потом полез в карман и вытер ладони омятые брюки. Несмотря на потрепанный вид, он не выглядел бездомным. Одежда казалась чистой. Карлос даже уловил легкий аромат стирального порошка. Он не торопил старика, терпеливо ждал. Он чувствовал, что узнает что-то важное. Уже несколько месяцев эта информация не давала старику покоя, иначе он давно забыл бы про нее. «Я спал на скамейке, не на этой!» Дон Фернандес похлопал ладонью по дереву. «На другой, немного подальше!» Он показал пальцем в сторону небольшого мостика, который пересекал бурный поток, который и речка, и язык не поворачивался назвать. Так, горный ручей, но очень быстрый и шумный. «Давайте туда сходим!» — предложил Карлос. Мне так легче будет представлять, о чем пойдет речь. Они медленно встали. Один хромой, другой старый и немного пьяный. И неторопливо двинулись к мостику. Там действительно в кустах спряталась деревянная скамейка. Она удобная. Опять нежно провел рукой по дощечкам Дон Фернандес. Стоит в глубине кустов. С набережной ее невинно. Зато я всех могу разглядеть. Они сели. Старик повозился, устраиваясь. Карлос сгорал от нетерпения. Он понимал, что мать уже отправила Хулио на поиски. Тот нервничает и вот-вот найдет подопечного, не дав ему услышать рассказ старика. «Так вот, я лежал здесь, ночью проснулся от крика. Подумал, кошки дерутся. Прислушался. Крик повторился ближе. Это звала на помощь женщина». «Почему вы так решили?» «Она кричала «Хелп!» И еще что-то не по-испански. Я не понял ее язык. Я испугался». Вдруг эта полиция гоняет молодежь. Меня найдет и в участок отправит. Слез со скамейки и спрятался в кустах. Тут я их и увидел. Они бежали по набережной, чуть не наступили мне на руку. Старик перекрестился. Как они выглядели? Дьяволы! Одеты во все черное, поэтому я не разглядел. Они кричали, держи ее, хватай сучку, дай ей хорошенько. м Может и не эти слова, но похожее Дон Фернандес замолчал. «А дальше что?» «Наверное, они поймали девушку. Я не видел». От страха забился в кусты и дрожал. Слышал только удар. Крик захлебнулся. Дон Фернандес перекрестился. «Потом что-то шумно упало. Эту вещь потащили по асфальту». Он поднял глаза на карлоса и поймал его недоумевающий взгляд. Пояснил. «Я не видел. Но звук очень характерный». Когда волокут, что-то тяжелое, всегда шуршание слышится. Они прошли рядом, но я боялся поднять голову. Потом завелся мотор, и они уехали. А женщина больше не кричала? Нет. Я выбрался из кустов и побежал домой. Утром вообще решил, что мне все это приснилось, поэтому никому и не рассказал. А когда ты стал всех расспрашивать, вспомнил об этом случае. Хотел тебя найти, но узнал, что ты попал в аварию. «А почему вы полиции не рассказали? От этих людей еще тогда избавились бы». «Кто мне поверит?» усмехнулся старик. «Скажет еще, что белочка навестила». Карлос встал и пошел к кустам, на которые указал Дон Фернандес. Но полумрак позднего вечера скрыл от его глаз детали. Он видел только темную массу кустов, смутную силуэт старика, сидевшего на скамейке, и все. «Карлос!» донесся до него расстроенный голос матери где ты негодный мальчишка я тебя посажу в комнате и запру на ключ я здесь у моста ответил он и оглянулся дон фернандес исчез ушел своими тайными тропами от глаз разгневанной ремей мать налетела на карлоса и стукнула его сухим кулачком по плечу что мне с тобой делать как убедить что сначала надо поправиться а потом искать новые приключения на свои ягодицы ты хочешь раньше времени в семейном склепе поселиться нет а мое место!» Карлос засмеялся. «Мама, я просто гуляю по набережной. Тренирую ноги». Хулио обратил своему другу на молчаливый упрек, пожимавшему плечами. «Ну скажи ты ей, что мне надо много двигаться». «Правильно. Он должен ходить». Хулио обнял Ремей за плечи. «Но на сегодня достаточно». Он сунул в руки Карлосу костыли, которые принес с собой и отобрал трость. Карлос с облегчением перенес тяжесть тела на более надежную опору. Только сейчас он почувствовал, что смертельно устал. А еще его терзала новая мысль. Информацию, услышанную от Дона Фернандеса, надо было обдумать. Вместе они вернулись в отель. Ремей накормила бродяг вкусным ужином, постоянно при этом и ежеминутно гоняя Соню по поручениям. И успокоилась. Любимый сын дома рядом с ней. Можно не волноваться. Холио помог Карлосу подняться в номер, раздеться и принять душ. Массажист уже хотел уйти, но Карлос его остановил. — Ты готов со мной провести небольшое расследование? — спросил он хулио Тот стоял уже у двери, но нехотя вернулся. — Я могу тебе помочь, но чувствую, что если пойду у тебя на поводу, процесс реабилитации затянется. Зачем тебе нужны эти черные машины и черные люди? Ну, занимаются они своими делами, что? Никому же не мешают? — Что-то здесь нехорошее происходит, нутром чувствую, — тихо сказал Карлос. — А интуиция меня еще никогда не подводила. — Хорошо, давай подождем до завтрак? — Нет, кое-что нужно сделать сегодня. — Мамма миа! Ну что за неугомонный человек достался на мою голову? — картинно закатил к потолку глаза Хулио. — Говори уже, что тебе надо. — Через час, когда все заснут, приходи за мной в разведку. — О, боже! Никуда мы не пойдем. Все, оставь на завтра. Хулио развернулся и решительно направился к двери. — Погоди, постой одну секунду, сделай хотя бы... Ну, что еще? В шкафу на полке лежит видеокамера. Возьми ее и установи на стремянке, на верхней ступенке. Ключи. Пусть ночью поснимает. Только сделай это так, чтобы снаружи огонек не заметили. Да и свет не включай. Для наблюдателя снаружи ты будешь как на ладони. — А нам это не нужно. — Камеру возьми, свет не включай, — раскомандовался тут, — глухо ворчал Холио, погрузившись с головой внутрь шкафа. — А как я ее устанавливать тогда буду? На ощупь? хоть чтобы я что-нибудь в темноте сломал? — О, нашел твою камеру. Наконец показался он. Его живое лицо покраснело от усердия и выглядело комично. — Я пошел, пока. Карлос невольно улыбнулся, кивнул и, наконец, расслабленно откинулся на подушке. Дене в самом деле был насыщенный. Он закрыл глаза, планируя разложить увиденное и услышанное по полочкам, но не заметил, как отключился. «Привет!» — пролаяла противная маленькая собачка. «Как дарюшки!» Она прыгнула к Карлосу на колени, замахав грязным кольцом хвостика и попыталась лизнуть в лицо. «Уйди, мразь!» — отбивался от нее Карлос с ужасом, представляя вязкую слыну, повисшую на губах. Он резко махнул рукой, сбрасывая с себя гадкое животное. Собачонка мягко приземлилась на ковер, лежавший возле кровати, и захихикала. «Папа! Папа! Проснись!» — услышал Карлос голос Антонио. «Папа, это я!» Карлос с трудом разлепил веки, окинул комнату мутным взглядом и снова закрыл глаза. Виски болели так, будто сверло в его голове работало всю ночь без остановки. — Карлос, что с тобой? — Карлос, очнись! Теперь его звал Хулио. Кто-то стал хлопать по щекам. Карлос хотел сказать, чтобы его не трогали, что ему больно, но язык не повиновался. — Что со мной? — появилась первая вялая мысль. Он поднял руку, посмотрел на свет. Солнечные лучи проникали в потолочное окно, проходили сквозь пальцы и карлосу показалось что они прозрачные разглядеть их не дали чья то теплая и сухая ладонь сжала крепко руку и карлос наконец сумел сфокусировать взгляд узнал меня тихо спросила ремей он кивнул и увидел как мать смахнула слезы а что случилось звук прошел через сведенную судорой горлоой и сорвался на фальцет карлос закашлялся ты нас напугал наклонился к нему хулио «Антонио, пришел к тебе поздороваться, а ты в это время дико кричал. Пустите меня, уйди, мразь, спасите!» Мальчик испугался и с плачем побежал звать нас. «А я что?» «Вот мы и пытались разбудить тебя, а ты не просыпался. Будто тебя опоили чем-то. Что тебе этот пьяный старик дал?» «Ничего, мы только разговаривали. Я вчера устал, может, поэтому сегодня такой разбитый. Сейчас все пройдет. Сынок, подойди ко мне». Карлос позвал мальчика, который все еще стоял в стороне и смотрел испуганно на отца. Антонио несмело приблизился. Карлос взял его за теплую ладошку, потянул и посадил к себе на кровать. — А вы что встали? Дел домашних нет. Обратился он к остальным. — Идите, я с сыном поговорю и тоже спущусь. Карлос проследил, как гости покинули комнату, и только потом повернулся к Антонио. — Ты почему испугался? — Пап, ты кричал сильно. Метался на кровати, вот так!» Мальчик лег рядом и стал переворачиваться с боку на бок. «А что я говорил?» «Уйди, мразь!» — тихо ответил сын. «Я подумал, что ты на меня ругаешься и побежал за бабушкой». Он виновато опустил плечи и склипнул носом. «Знаешь, что мне приснилось?» — шепнул Карлос на ухо Антонио. «Что?» «Собака». «Правда? Хорошенькая?» «Нет, противная». Эта тварь смотрела на меня черными глазищами. Карлос сделал загадочное лицо, а потом схватил сына за щеки, вытащил глаза и чмокнул в лоб и хотела меня поцеловать. — Ой, противно же! — отбивался мальчик. — Пусти! Я не маленький! Он спрыгнул на ковер и засмеялся. — Вот видишь, тебе тоже не понравилось. — Пап, а давай собачку купим? — Собачку? Рассеянно переспросил Карлс, и вдруг мысль ударила его по голове. Сбила с ног. — Купим, купим, иди к бабушке. Карлс вскочил, машинально нашел костыли и, медленно передвигая ноги, пошел в ванную. Оттуда уже высунул голову и, балансируя на одном костыле, окликнул сына. — Антония, позови ко мне Хулио, срочно! Запыхавшийся массажист влетел в ванную с криком. — Что случилось? — Ты камеру установил. — Ага. Сейчас пойдем проверять. А завтрак потом. Реме опять сердиться будет. Пошли сначала позавтракаем. Какая муха тебя укусила? Все тебе срочно надо, ворчал Хулио. Там Соня старается, украинские блинчики делает. Ты ее обидеть хочешь?» Карлос нехотя согласился, но завтракать не мог. Мысль свербила голову, не давая покоя. Он был рассеян и опять чуть не нарвался на гнев матери. Хулио стукнул его под столом ногой, чтобы привести в чувство. Блинчики Сони и горячий кофе немного прочистили мозги и желудок. Тошнота отступила, да и в мыслях появилась какая-то логика. Когда все разошлись по своим делам, Карлос и Хулио направились в подвал. Массажист наказал Сони следить за Ремей, и как только та начнет их разыскивать, сразу звонить. Обезопасив себя чрезмерной заботы матери, Карлос облегченно вздохнул и закрыл дверь на склад. — Что такое взаерошенный? — недовольно спросил Хулио. Он уже забрался на стремянку и готов был достать камеру, но Карлс его остановил. — Погоди, дай посмотрю, как ты ее пристроил. — Не доверяешь? — усмехнулся Хулио. — Дело не в доверии. Мысли у меня нехорошие появились. Сам говоришь, будто меня опоили чем. До сих пор такое странное состояние. Хулио стревоженно посмотрел на подопечного, потом молча слез и отошел в сторону. Карлос поставил одну ногу на ступеньку, потом вторую. Внезапно голова закружилась, и он повалился на Холио. Двое мужчин барахтались на пыльном полу, пытаясь встать и не понимая, что происходит. Наконец Холио поднял карлоса посадил в инвалидное кресло, которое уже какое-то время обитало на складе, за ненадобностью, и приказал. — Рассказывай! — Помнишь, я тебе говорил, что упал со стремянки, когда увидел внезапно в этом в окошечке? Карлос показал рукой наверх. Страшные глаза. Ну, помню. Мне эти глаза весь год покоя не давали. По ночам кошмары снились, и все глаза на меня надвигались. Это понятно. Подсознание пытается разгадать загадку, а ночью, когда сознание спит, подсовывает тебе решение. Я только сегодня догадался, кто это был. Кто? Холио даже подался вперед от любопытства. Собака. Большая черная собака что-то типа черного мастифа или ротвеллера. Из-за темного цвета шерсти тело в ночи будто растворилось, и я увидел только глаза, заглянувшие в подвал на огонек. — Ну, слава богу, хоть одна загадка разрешена, — засмеялся хулю Но я нигде в поселке не видел таких собак. — Это ерунда. Ты же не знаешь всех жителей. Могли и туристы привести с собой. В этой деревне четыре отеля. Хозяева гуляли, вот собака и убежала. Теперь не выяснишь. Давно это случилось?» Отчасти успокоил Карлоса друг. «Может, ты и прав. Пожал он плечами, соглашаясь. А в горном отеле куда ты пропал? Я ни за что не поверю, что ты заблудился. Хотельер не может заплутать там, где провел полжизни. В отеле есть седьмой этаж. Его так старательно прячут посетители, что я решил посмотреть, что там. Ну и посмотрел. А теперь состояние, будто после вечеринки крутой отходняк или после наркотиков. — Ничего не понимаю. — Где ты был? — В странном кинотеатре. Когда вошел александр с другим работником, я спрятался между кресел. Вернее, диванов. Но это неважно Пока я лежал, чувствовал легкий запах, идущий от ткани. — Чего? Холио встревожился, дни на шутку. — Я не знаю. Не придавал ему значения. А теперь думаю, что вдохнул какую-то гадость. — Ты не видел? Может, там порошок был? — Думаешь, кто-то наркотики рассыпал? — Не знаю. — Но ты утром действительно странно себя вел. — Ладно, разберемся. Доставай видеокамеру. Вздохнул Карлос. Ему не нравилось то, что происходило вокруг. Было полное ощущение, что точи вокруг все гуще, а загадок все больше.